Страница 354. Письмо 286. Льву Львовичу Толстому. 1896 год. Апреля 5. Москва. «Я все ждал от тебя письма, милый Лёва, в ответ на мое, но потом решил писать тебе, не дожидаясь, и вот получил твое хорошее письмо. Примечания 1 и 2». «Женить по-твоям мне очень нравится. Оснований для этого у меня нет очень определенных. Но есть общее чувство, по которому, когда вспомню, что ты женишься именно на Дори Вестерлунд, мне делается веселее, приятно. Все, что знаю про нее, мне приятно. И то, что она шведка, и то, что она очень молода, и главное то, что вы очень любите друг друга». Я, как и писал тебе, не могу не быть того убеждения, как сказал и Павел, что лучше не жениться, если кто может сделать это для того, чтобы служить Богу всеми силами. Но если этого нельзя, то надо жениться, и то, что сам не доделал, передать своим произведенным на свет детям. Если же уже жениться, то надо жениться только тогда, когда не можешь, никак не можешь не жениться. А по всему, что я вижу, это так у вас здорой. И это хорошо, когда людей притягивает друг к другу непреодолимая сила всего существа. «Я старик, а вы молоды, хочется дать советы в такую важную пору жизни. Но советы трудно давать, стоя далеко друг от друга по мировоззрению. Умственно, я знаю, ты согласен и хочешь быть согласен со мной, но всем существом ты далек, а она по возрасту еще дальше». И потому хочется дать такой совет, на котором бы не чувствовалась эта разница, в котором бы не было требований, кажущихся трудными. И такой совет у меня есть, и хочется дать его вам, несмотря на то, что он, вероятно, будет противоположен тем, которые будут давать вам практические, самые непрактические люди». Совет в том, чтобы как можно меньше связывать свою свободу вам обоим. Ничего не предпринимать, не обещать, не устраивать себе определенную форму жизни. Сохранять свободу действий. Вы так молоды, что вам еще надо узнать, что вы, кто вы, на что способны, и потому учиться всячески, уяснять себе жизнь, учиться жить лучше, не думая о форме жизни. Форма эта сама собой сложится. Пожми руки твоему уважаемому будущему тестю и его жене и поцелуй от меня Дору. Я здоров, хотя чувствую себя постаревшим. Радостно работаю над изложением веры. Делаю экскурсии в другие работы, но это главное примечание четвертое. Отдаю ей лучшие силы. Прощай, целую тебя, Лев Толстой». Примечание. Первое. Смотри письмо 282. Второе. Письмо от 8 апреля по новому стилю из Швеции о невесте. Третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. Работая над статьей христианское учение, Толстой продолжал писать воскресенье, начал драму и свет во тьме светит, завершал публицистическое сочинение Богу или Мамонне. Конец примечаний.